Как было бы интересно вам ее повстречать. Представляете, рафинированная петербургская барышня, поэтесса, подруга поэтов, всегда-то и бродячей собаки. И вот какой финал. Супруга чилийского почтальона. В общении с Корней Ивановичем меня часто пронзало почти физическое ощущение связи времен. Вот я прихожу к нему на дачу под вечер, как было условлено. Долго и тщательно вытираю ноги, а множество последовательно разложенных половиков. Поднимаясь по скрипучей лестнице к нему в кабинет. Я ужасно любила эту большую, полную неповторимого очарования комнату с простыми холщовыми шторами на окнах, с веселыми бумажными абажурами, склеенными из ярких книжек Чуковского. Мы весело здороваемся. Иногда он задерживает меня, что-нибудь показывает или даже читает. А иногда мы с ним сразу же вместе отправляемся погулять и болтаем о чем-нибудь так запросто, так обыкновенно. И вдруг он говорит. Как-то, когда мы возвращались с заседания редакционной коллегии Всемирной литературы с Александром Александровичем Блоком, он вдруг спросил у меня. у меня почти останавливается сердце, пронзенное странным и сложным ощущением соприкосновения с живым Блоком. Однажды, когда мы встретились для того, чтобы вместе погулять, Корней Иванович предложил мне сопутствовать ему на кладбище, на могилу жены его, Марии Борисовны. Мы отправились и по пути встретили ораву местных переделкинских ребятишек. Чуковский был среди них весьма популярен. Ребята бывали на его знаменитых кострах, часто посещали библиотеку. Они, разумеется, окружили Чуковского, и он охотно поболтал и пошутил с ними. И вдруг один из них, совсем маленький, пяти-шестилетний, очень уверенно заявил. ⁇ Корни Иванович, а мамка говорит, вы тоже помрете ⁇ Я вся сжалась. Слова малыша были тем ужаснее, что направлялись мы на кладбище. Но Корни Иванович ничего не ответил, словно бы и не слышал, только сразу помрачнел и заметно огорчился, и, крепче схватив меня под руку, заторопился. Пошли отсюда скорее. Мы быстро зашагали дальше, и только отойдя достаточно далеко, он невесело сказал. Какие, однако, бывают противные дети. Вот болван-то. Вырастет таким тупым любителем резать людям в глаза правду матку, и всю жизнь будет удивляться, чего его все не любят. Он не снизошел даже до того, что малыш был моложе его лет на семьдесят пять. Никогда не говорили о смерти, разве что шутя иронически. Стоит ли иначе говорить о неизбежности? Мой друг Николай Корнейчуковский Чуковский рассказывал мне, что Корней Иванович обычно пресекал эту тему в разговорах с сыном, если же последний и разрешал себе обычные в этом случае банальности. Отец обрывал его спокойно и решительно. Не стоит об этом. Мы с тобой достаточно умные люди. Достаточно умные чтобы не произносить жалких слов и не заниматься самообманом. Ирония всегда помогала ему жить и не покидала его до конца. Однажды, где-то в 60-х годах, пожаловавшись мне на недомогание, он вдруг, резко изменив жалобный тон, закончил свои жалобы следующим манером. Что уж тут, вероятно, все вполне естественно в 83 года. Так ли я себя чувствовал год назад в свои цветущие 82 Роль игривый финал сразу менял тональность и помогал собеседнику, избавляя его от необходимости лепетать беспомощные и жалкие слова. Однажды ранним летним вечером, когда я уходила от него, он вышел проводить меня за калитку своей дачи. Мы распрощались. Едва я немного отошла, как Иван что-то сказал мне вслед. Я оглянулась. Он стоял высокий, стройный, седой, в светло-сером костюме, освещенные закатом, и это выглядело удивительно живописно. «Господи, Карний Иванович, какой вы красивый!» — невольно воскликнула я. Двумя-тремя гигантскими прыжками, преодолев несколько метров отделяющий нас, Чуковский схватил мою руку и начал целовать ее, приговаривая при этом, «Говорите, говорите, всегда говорите мне такие слова!» Простая почтовая открытка, датированная декабрем 1966 года. Дорогая Маргарита Иосифовна, в переделке нет хороших открыток, и приходится поздравлять вас на этой прозаической и бесцветной.